В конце года был составлен отчет о ходе ее болезни, из которого приведем следующую выдержку. Теперь уже со всею достоверностью установлено, что девочка совершенно ничего не видит, не слышит ни звука и никогда не пользуется обонянием, из чего можно заключить, что этого чувства у нее тоже нет. Следовательно, разум ее пребывает в покое и мраке могильного склепа в полуночный час она понятия не имеет о красоте о нежных звуках и приятных запахах и тем не менее она счастлива и резва как птичка или ягненок всякая возможность выказать свою смекалку или постичь что то новое доставляют ей живейшее удовольствие тотчас отражающееся на ее выразительном лице она никогда ни на что не жалуется напротив весела и жизнерадостна как все дети она любит посмеяться и пошалить Играя с другими детьми, она громче всех заливчато смеется. Но и в одиночестве она чувствует себя не менее счастливой. Дайте ей что-нибудь вязать или шить, и она часами будет сидеть за работой. Если же ей нечем заняться, она затевает разговор с воображаемым собеседником, что-то вспоминает, считает на пальцах или с помощью азбуки глухонемых, составляет недавно узнанные названия предметов. Во время таких молчаливых диалогов она, видимо, Рассуждает, раздумывает, спорит сама с собой. Составив неправильное слово на пальцах правой руки, она тотчас ударяет по ней левой, в знак порицания, как это делает учительница. Составив же слово «правильно», с довольным видом гладит себя по голове. Иной раз она нарочно неправильно составит слово на пальцах левой руки, скорчит хитрую рожицу и рассмеется, а потом правой рукой, как ударит левую, точно в наказание. За этот год она настолько усвоила азбуку глухонемых и научилась так умело и быстро составлять знакомые ей слова и фразы, что только люди, привычные к языку жеста, способны улавливать проворные движения ее пальцев. Но как неудивительно, удивительно, быстрота, с какой она передает свои мысли жестами, еще более удивительны легкость и точность, с какими она читает слова, написанные таким же способом другими людьми. Держа своего собеседника за руку, она ощущает каждое движение его пальцев и по буквам слагая слова постигает его мысль. Так она беседует со своими слепыми товарками, и вряд ли можно найти более убедительный пример способности человеческого ума использовать материю для своих целей, чем эти беседы. Если двум мимам нужны немалый талант и мастерство, чтобы передать свои мысли и чувства посредством телодвижений и ужимок, то насколько же это труднее, когда и лицо, и тело обоих собеседников погружены во мрак, а один из них еще и не слышит ни звука. По коридору Лора ходит, вытянув вперед руки. Она тотчас узнает всех, кто попадается ей навстречу и здоровается кивком головы. И если это девочка ее возраста или одна из ее любимых подружек, на лице Лоры появляется улыбка. Подружки берутся под руку, пальчики их переплетаются и начинают быстро жестикулировать, передавая мысли и чувства одного мыслящего существа другому. Они задают друг другу вопросы и отвечают на них, рассказывают о своих радостях и горестях, целуются при встречах и расставаниях словом, ведут себя как обычные дети, обладающие всеми пятью чувствами. В середине года, через шесть месяцев после того, как Лора уехала из дому, ее навестила мать встреча их проходила очень интересно. мать некоторое время стояла неподвижно и глазами полными слез смотрела на несчастную девочку, которая и не подозревая о ее присутствии, которая и не подозревая о ее присутствии продолжала играть. Но вот Лора на бегу наскочила на мать и тотчас схватила ее за руки, принялась ощупывать платье, желая узнать, кто же это, но так и не узнав, отошла в сторону, словно перед ней был кто-то чужой. А несчастная женщина совсем сникла, видя, что любимое дитя не узнает ее. Тогда она достала бусы, которые Лора носила дома, и дала их девочке. Та сразу узнала их и, радостно надев на шею, поспешила сообщить мне, что эти бусы из дому. Мать попыталась приласкать девочку, но бедная Лора оттолкнула ее, предпочитая общаться со знакомыми людьми. Тут мать дала ей еще какую-то вещичку, привезенную из дому. Девочка насторожилась и, тщательно обследовав незнакомку, поведала мне, что эта женщина из Гановера она даже позволила приласкать себя, но достаточно было кому-то поманить ее, и она тотчас равнодушно отошла от матери. Она ту было просто больно смотреть, хоть она и опасалась, что девочка может ее не узнать, однако тягостная правда, полное безразличие со стороны горячо любимого ребенка, оказалось выше женских сил. Когда мать некоторое время спустя снова завладела Лорой, в мозгу девочки казалось Мелькнула смутная догадка, что эта женщина должна быть ей не чужая. Девочка с величайшим интересом стала лихорадочно ощупывать ее руки. Она очень побледнела, потом вдруг покраснела, казалось, надежда борется в ней с сомнением и тревогой. Никогда еще борьба противоречивых чувств не отражалась так явственно на человеческом лице. В эту минуту мучительной неуверенности мать привлекла Лору к себе и нежно поцеловала. Девочка поняла все. Недоверие и тревога исчезли с ее лица, сменившись несказанным счастьем, и она бросилась на грудь к матери в ее объятия. Забыты были бусы. Ей предлагали игрушки, она не обращала на них внимания. Подруги, ради которых минуту назад она с радостью покидала незнакомую женщину, теперь тщетно пытались оторвать ее от матери, и хотя она, как всегда, по первому же знаку, покорно следовала за мной, ей это явно стоило больших усилий. Она цеплялась за меня, точно чему-то дивилась и в то же время страшилась. А когда я через некоторое время подвел ее к матери, она прыгнула к ней на колени и радостно прижалась к ее груди. При расставании Лора по-своему, по-детски, выказала и любовь, и ум, и волю. Крепко обняв мать, Лора проводила ее до дверей. Но здесь она остановилась, пытаясь нащупать, кто стоит рядом, узнав главную надзирательницу, которую она очень любит девочка схватила ее за руку другой рукой продолжая судорожно цепляться за мать так она постояла с минуту потом выпустила руку матери поднесла платок к глазам и повернувшись с рыданиями приникла к надзирательнице, а мать не менее расстроенная и взволнованная поспешила уйти. в предыдущих отчетах мы уже отмечали, что лора чувствует разницу в умственном развитии окружающих. И если заметит, что поступившая в институт новенькая недостаточно сообразительна, через несколько дней начинает относиться к ней чуть ли не с презрением. Эта неприятная черта стала особенно заметна в ее характере за последний год.